Глава 53. Обвинение вызывает для дачи показаний агента Оскара Ортиса. Ортис встал и прошёл к кафедре. Его привели к присяге. Он сел и, достав большой платок, вытер нос. Волосы у него были растрёпаны, галстук сбился на сторону. Судя по всему, этой ночью он не спал. «Пожалуйста, агент Ортис, расскажите о вашей работе в правоохранительных органах». Ярдли вздрогнула. «Ваша честь», — поднявшись, вмешался Весли. «Хоть я и предпочитаю находиться здесь, в зале суда, а не возвращаться в камеру, никаких оснований затягивать сегодняшнее заседание нет. Насколько мне известно, у мистера Ортиса в настоящий момент крупные семейные неприятности». Я прошу сразу перейти к делу и поскорее отпустить его. В рамках этого заседания я согласен пропустить описание местонахождения, характер, последствия и дата совершенных нападений, только чтобы ускорить рассмотрение моего ходатайства». «Мистер Джеффрис, давайте по существу». «Агент Тортис что произошло?» — вздохнув, сказал Джеффрис. Сверкнув на него глазами, тот снова уставился в пол. «Мы привели его, обвиняемого в комнату для допросов управления полиции Лос- вегаса Он попросил агента Болдуина выйти и сказал, что хочет отключить видеокамеры, но я могу записывать звук. Прежде чем я включил диктофон, он спросил о моей дочери Эмилии». «Что он сказал?» Он сказал, что она пропала. Предложил позвонить домой и спросить. Сказал, что жена ответит, что только проснулась после снотворного. Я позвонил домой. Жена поднялась наверх. Ортис был вынужден прикусить губу. Эмилия пропала. «Вам известно, что произошло?» Ортис покачал головой. Жена сказала, что мылась в душе, а когда вышла... Упала на диван и сразу же заснула. Она считает, в стакане, который она оставила на столе, что-то было. В стакане содовой, которую она пила перед душем. Когда это случилось? Днём, около трёх часов. Ваша жена часто прикладывается вздремнуть днём? Нет, никогда. Она не любит спать днём. Что произошло дальше? Ортис заёрзал на стуле. Она сказала, что её разбудил телефон, мой звонок. Затем поднялась наверх, а ребёнка там не оказалось. Окна были закрыты, двери заперты. Эмилия просто исчезла. Уточнив время, Джеффрис привёл доказательство, что у Эсли было время, чтобы заехать к Ортису домой перед тем, как направиться в свою квартиру. Ортис держался плохо. Ярдли несколько раз замечал, что его трясёт, а когда он оглядывался на Уэсли, его взгляд наполнял зал суда ненавистью. «Так что произошло в комнате для допросов?» — наконец спросил Джеффрис, засунув руки в карманы. «Я просто сорвался. Потерял самообладание. Его глаза наполнились слезами». Мая малышка». Должно быть, она так перепугалась. Она совсем одна и не понимает, что происходит. Он устремил взгляд на Уэсли. «Скажи, где она?» «Агент Ортис, пожалуйста, обращайтесь. Говори, где она?» Все присутствующие уставились на Ортиса, потому что он кричал. Однако Ярдли следила за Уэсли. Убедившись, что никто на него не смотрит, тот подмигнул Ортису. Выскочив из-за кафедры, Фаберовец тараном устремился на Весли. Приставы, полностью сосредоточенные на том, чтобы не позволить Весли напасть на кого-либо, оказались не готовы к тому, что он сам подвергся нападению со стороны свидетеля. Весли отклонился назад в ожидании ударов и закрыл глаза. Первый удар обрушился на его скулу, сбивая его с ног. Ухватив подсудимого завора тробы, Ортис успел еще дважды врезать ему кулаком по лицу, прежде чем его оттащили Болдуин и приставы. «Эмилия, малышка, нет!» — сквозь слезы причитал Ортис, пока приставы тащили его в камеру. «Где она? Где она?»